Глава двадцать восьмая. На мой отчет в кабинете главы службы магической безопасности собралась команда в полном составе: Самровашаль, полкнель Брихсдорн, лэрд Марный мир и Грунгах. Выслушали меня, не перебивая. Ты считаешь, нужно его брать? – спросил Брихсдорн. Думаю, что да. Я все время жду от него чего-то плохого. Да и башня его подпитывает, там столько тьмы накопилась. Но этого его племянника Герберта мы так и не установили. Может, стоит ещё последить? Нет, Граурн, я бы не тянул, возразил эльф. Не дай боги, он заметит слежку и опять уйдёт. Ведь нашли его вот этот раз случайно, так ведь, Лавиния. Абсолютная случайность, подтвердила я. Аура он прячет, в городе выглядел так, что второй раз и не посмотришь. Обычный человечек, каких 12 на дюжину. Кстати, тебе удалось увидеть его ауру? Да, в своем кабинете он снял щиты и раскрылся. Я представила себе увиденное и меня передернуло. Аура Яначика выглядела как столб грязно-черного пламени, прореха и язва в магическом поле. А книги я не стала пока рассказывать коллегам. Кстати, и у нее было хорошо видная аура, плетением отличная от человеческой и чем-то все-таки похожая. Выглядела эта аура очень красиво. Тоже стол пламени, но уже вовсе не черный. Буйство сияющего темно-синего, изумрудного и алого. Очень красиво, правда. Только Равашаль. Я встала и прошлась по кабинету. Все надо делать безупречно с юридической точки зрения, чтобы комар носа не подточил. Если яначе сумеет выскользнуть сквозь какую-нибудь прореху в законе, мы же в жизни его больше не обнаружим. Понятное дело, я пишу официальный запрос в Пражское отделение нашей службы. От министра полиции Его Величество Луи пойдет письмо к его коллеге при Рудольфе XI, и Грунгах также официально запросит о содействии своего коллегу в охране Рудольфа. Молчаливый орк кивнул и прогудел. Не волнуйся, все в режиме полной секретности, красный код. Люблю иногда смотреть детективные сериалы в головидео, а уж процесс ареста там сплошное удовольствие. Крики: "Стоять! Полиция, руки за голову!" И, конечно, сакраментальное: "Джон Доу, вы арестованы за убийство". И бедняга Джон Доу, затрясенный подобно лисе, покорно становится на колени и протягивает руки навстречу наручникам. К сожалению, в нашем случае такая манера ареста категорически не проходила. От Еначика я всё время ждала какой-нибудь крупной подлости и была твёрдо уверена, что попытка арестовать его просто так на улице, в трактире или у него дома могла привести к самым скверным последствиям. Вплоть до полного стирания с лица земли пары-тройки паражских кварталов. Нужно было придумать какой-нибудь финт. Вообще, в чём главная проблема сильных магов? Им, ну ладно, сознаюсь, Нам кажется, что маги заменяют всё что угодно: мозги, умения, талант. И некоторым и совесть заменяют. Вот тот же Еначек яркий пример. Но я на собственном приёме убедилась, что хороший удар по голове обездвиживает любого мага. Значит, первоначальный план такой: привлечь внимание Еначика в городе чем-то внешне для него безопасным, ткнуть по затылку, надеть рыхальковые кандалы и зачитать права. А если на нем абсолютные щиты, вместо тюкнуть по затылку получится пшик? Щиты на нем есть наверняка, это я видела своими глазами. В городе он их не снимает, можно и не сомневаться. Значит, надо сделать так, чтобы он их скинул. А если попробовать сыграть на его собственной маскировке? Выходя в город, он накладывает на ауру весьма качественную иллюзию подлечебного мага среднего уровня. Если на глазах у лечебного мага произойдёт что-то, что потребует врачебной помощи, ему придётся вмешаться, хотя бы для того, чтобы себя не выдать. Еночек параноик не меньше, чем я. Он точно побоится себя выдать и начнёт осматривать пострадавшего. В этот момент он вынужден будет снять щиты. Мы с коллегами из местной службы безопасности обсудили этот план со всех сторон, подвергли безжалостной критике и приняли Все иные варианты создавали угрозу для жителей города. Чем было удобно место жительства нашего фигуранта, так это тем, что все улицы окрест был и тихими и пустыми. Туристы сюда забредали редко, местные жители пробегали по делам, в основном утром и вечером. Иначек проводил поденщицу, запер дверь в башню и отправился на рынок за нехитрой едой, которую он покупал каждый день. У поворота с переулка на камне сидела хрупкая, очень немолодая пани, а рядом вся в слезах металась юная девушка, почти девочка. Увидев Еначика, она бросилась к нему и вцепилась в рукав. Милостивый пан, помогите! Бабушка подвернула ногу и не может идти. Катажина, оставь пана в покое. Как он мне может помочь, если он не врач? С достоинством возразила пожилая леди. Еначик огляделся. Больше никого в переулке не было. Можно было бы плюнуть на старуху и девчонку, но вот беда. Башню он арендовал в качестве магомедика, проводящего исследование, и выходить из образа медика никак нельзя. Давайте, я посмотрю, что случилось. Он присел на корточки, опустил щиты и протянул рукой к пострадавшей лодыжке. В следующую минуту переулок наполнился людьми, но этого Еначек уже не увидел. Точный удар резиновой дубинкой по черепу погрузил его в беспамятство, пожелая паник, слову сказать, оперативный работник службы безопасности, способный сломать ему запястье одним движением пальцев. Ловко надеavano на него наручники и ошейник, отливающий чёрным антрацитовым блеском. Операция была завершена. А ещё через мгновение порталы поглотили парашских оперативников, магов из лютеции, бессознательного яначчика И переулок снова стал пустым и тихим. Сдав наши арестованное сокровища с рук на руки Бригсдорну, я отправилась домой, мыться, отдыхать, прятать непонятную мне пока книгу. Давно, еще когда я обустраивала этот особняк, я создала в стене кабинета пространственную нишу. Это ки суперсейф, открыть который не мог никто, кроме меня. Вот здесь я решила разместить книгу. положив её его на бархатную подставку, я коснулась багровой шпинели на обложке и спросила: "Так пойдёт?" Светящиеся синим глаза распахнулись, и, скажу честно, я вздрогнула. И тонкие губы выговорили: "Ну, неплохо, в общем. Этот ящик моя резиденция на время твоего отсутствия, я так полагаю." "Да, мне кажется, что пока не за чем кому-то тебя ещё и видеть." Да, разумно, разумно. А доступ в сеть у тебя здесь есть? Синие глаза вспыхнули неоном. Есть, как же без этого работать? Ну-ка, давай попробуем. И на кожаном корешке, будто из тумана, проявился USB-порт. Первый раз в жизни я села мимо стола. Книга хихикнула. Привыкай, все только начинается. Я взяла себя в руки и откашлялась. Знаешь, я, конечно, дам тебе доступ к сети. Только давай договоримся, на порно-сайты не ходить. За время моего пребывания в Праге Кайон успел выздороветь, и на утро я уже в десять входила в его приемную. Тут та же рыжая девочка вскочила, увидев меня, и протараторила: «Госпожа профессор, господин ректор ждет вас». Лови и не проходи. Ректор сам распахнул мне навстречу дверь своего кабинета. и велел секретарьша: "Жанна, меня ни для кого нет в ближайшие 4 часа". И я открыла портал в зал полудня. Бело-золотой зал был залит утренними лучами солнца, зеркала сияли, в солнечном луче танцевали пылинки. Загадочное зеркало по-прежнему не отражало ни меня, ни Кайона, но человека в чёрном старомодном камзоле, расшитом серебром, видно не было. Это значит, что там со своей стороны стекла, он живёт обычной жизнью. Но в прошлый раз, когда он писал записку с вопросом, в глазах его видно было настоящее отчаяние. Я огляделась и, за неимением других вариантов, положила прихваченные листы бумаги и ручку на обитое малиновым бархатом кресло. Кайон обошёл зал кругом, заглядывая в каждое зеркало, а потом спросил у меня: Ты в окна выглядывать не пробовала? Нет пока, посмотрим. Левитация поднявшись к высокому окну, мы посмотрели наружу. Ничего не стало понятнее. В окно видны были красные черепичные крыши академии, небо лёгкие облака. Всё ровно такое же, как сегодня утром, или таким же июньским утром 400 лет назад. Мы плавно опустились вниз и переглянулись. Я уже было открыл рот, чтобы предложить вернуться сюда в другой раз, но в этот момент в пустом зеркале появилась знакомая фигура. Помахав рукой мужчине в черном, я написала на листе бумаги ответы на вопросы, заданные им в прошлый раз. Сегодня 16 июня года 2183 -го от открытия дорог. Меня зовут Лавиния Редфилд, и я профессор кафедры боевой магии Академии в Лютесии. А это ректор Академии. Господин Жорж де Кайон. Как вас зовут? Где вы и какой у вас год? Прочтя написанное, мой корреспондент со своей стороны поднёс к стеклу лист. Сейчас здесь для меня год 1818 от открытия дорог. Я Теодор Брашер, профессор Пражского университета. Мой ученик запер меня в странной временной лакуне, и мне не удаётся её покинуть. Есть ли у вас специалисты в магии времени? Брашер, Тадор Брашер, бывший для меня до сих пор кем-то средним между героем старой сказки и персонажем полузабытого сна. Мак, информация о котором так долго не давалась мне в руки, стоит передо мной, отделенный лишь тонким стеклом и четырьмя сотнями лет. Пока я пребывала в некотором обалдении от его внезапного появления рядом с текущей реальностью. Кайон вытянул у меня из пальцев ручку и быстро написал. У нас даже раздела магии такого нет. Где искать по каким именам? Можете ли вы дать какие-то базовые формулы, как вы ощущаете течение времени, как звали вашего ученика? Очень быстро мы увидели ответную записку: перечисление имён и названий книг и статей, пара формул. Я сообразила и сделала моментальную копию на коммуникаторе. чтобы не тратить время на переписывание. На гладкой доселе поверхности зеркала появилась рябь. Пробежали волны, намекая на окончание сеанса связи. Брашер протянул руку к зеркалу, и такая надежда на чудо была в этом жесте, что я невольно отвела глаза. А когда вновь посмотрела, увидела лишь зеркальную гладь, по-прежнему не отражающую ни меня, ни Кайона. Мы посмотрели друг на друга. Сидим на полу, сколоченные и глаза вытаращены, пальцы почему-то обое их вымазаны чернилами. Хороши. Жорж улыкнул потом рассмеялся, и через мгновение мы уже весело ржали, в голос, складываясь пополам от хохота и вытирая слёзы. Так, будто мы снова всего лишь студенты академии, и впереди у нас подвиги, открытия и загадки, которые мы, конечно же, с блеском разгадаем. Хорош профессорский состав. Одышавший сказал Кайон: "А студентам на лекциях небось втираешь насчёт чувства собственного достоинства подобающего магу? Что мне студентам рассказать больше нечего, что ли? Сам хорош, а ректор, называется". И я поднялась с пола. "Ну что, похоже, я снова иду из старой библиотеки в новую. Кроме хранителя либера никто эти именно тексты не найдёт. Ты со мной?" "Боюсь я либера", покачал головой Жорж. "Когда с ним разговариваю, Мне всё время кажется, что сейчас меня будут отчитывать за потерянный учебник. Иди одна, а я пойду бумаги подписывать. Знаешь, на что в основном расходуется моё рабочее время? Примерно представляю. Зато никто в лютеце лучше меня не знает, почём обходится ремонт черепичной крыши пятивековой давности и сколько нужно сантехников, чтобы прочистить трубы в женском туалете на третьем этаже. Меня передёрнуло. В женский туалет на третьем этаже главного корпуса старались не заходить даже призраки и зомби, вызванные на занятиях неумелыми, пока не крамантами со второго курса.